Глава двадцать первая. Там стоят в карауле шестеро стражей, сказал Скир. Без глазых. Один из них зомби, как и я. Остальные живые люди. Что ж, придется нам с ними немного побеседовать, сказал Конун. Но прежде нам нужно до них дойти. Слушайте! Из-за поворота до них донесли шаги и приближающиеся голоса людей. Быстрее, сюда! Скир указал рукой на ближайшую дверь. Он юркнул дверь, и Конан, ссылавшие, поспешили последовать за ним. Очутившись в комнате, это было складское помещение со сверками веревок и южиной темных деревянных бочек, стоявших рядами вдоль стен. Конан еле заметно приоткрыл дверь. Нежа на готовя свой меч, он внимательно вглядывался в узкую щель. Стоя рядом с ним, Скир проговорил. Нех приказал многим из новых зомби охранять замок изнутри для большей безопасности. Коридоры, наверное, кишат его новыми рабами. «Тогда нам нужно быть двойне осторожными», – сказал Конан. «Мы не могли бы сойти за зомби», – просил Элаши. «Нет, мы сразу узнаем таких, как вы», – ответил Скир. «Может быть, сделать вид, что мы твои пленники?» – спросил Конан. Да, это может сработать. Хотя я не больше, чем лакей Нега, многие из новых зомби знают, что я его приближенный слуга. Тогда так и поступим, решил Кемирец. Пошли! «Что-то было не так, и Нех чувствовал это. Что именно, он не мог сказать, но какая-то смутная тревога, как чесотка, беспокоила его. Для тревоги, в общем-то, не было никаких причин, особенно теперь. Его нельзя было одолеть обычной атакой, и знания его многократно усилились теперь, ведь он мог проникать в мысли своих солдат. Все, что знали они, знал и он. Ему нужно было лишь найти ответ». Что же это? Во-первых, Эн до сих пор еще не пришла, хотя она давно уже должна была быть здесь. Пожалуй, ему стоит проверить, где она находится. Он послал свои мысли, стремясь слиться с ее разумом. Ага, вот и она. Совсем недалеко отсюда. Дай мне твои глаза, приказал он. Но то, что он увидел, не имело никакого смысла. Он увидел серую стену, слабо освещенную на которой не было ничего, кроме пыли. Через секунду он понял, что это не стена, а потолок. Но как это могло быть? Стояла ли она, задрав потолку голову? Это было невозможно, ведь он же приказал ей прийти сюда. Она не могла остановиться. «Закрой свои глаза!» – мысленно приказал он. И снова ничего не изменилось. Потолок остался там же, где он был раньше. Теперь, когда Нех присмотрелся, он понял, что потолок был выше обычного. И если это было в замке, а так оно и должно было быть, то Туэн, очевидно, сидела на корточках или даже лежала на спине. И она не могла закрыть свои глаза. Похоже, она находилась под воздействием какого-то противоборствующего заклинания. Другого объяснения быть не могло. Но кто мог наложить это заклинание? Или, быть может, тут было что-то очень простое, вроде парализующей соли, которую запрещено было наставлять замок. Во всяком случае, ситуация не сурила колдуну ничего хорошего. Это раздражало его, как попавшая в суп-муха. И Нех намеревался поскорее покончить с этой дурацкой историей. Он прервал свой контакт с Туэн. Где же этот скир? Впрочем, неважно. Этот человечек не имел большого значения. Нэг хлопнул в ладоши двое жрецов, пока еще живых, но это поправимо, появились перед ним. «Идите и найдите туэн, доставьте ее сюда». Жрецы поклонились и поспешили выполнить приказ колдуна. И все же невидимый порез зудел. «Что-то еще случилось? И куда все же пропал этот скир? Быть может, стоит проверить, чем занимается сейчас бывший вор. Впрочем, с ним он разберется попозже», – решил Нэг. Тайный матер шел рядом с Брутом. Они были среди тех счастливчиков, кому позволен находиться во внутренних покоях замка Нега. У Брута снова была его рука. Было очень интересно наблюдать, как его рука ползла к нему, напрягая мышцы пальцев и напоминая искалеченного пса. Брут тогда наклонился и поднял ее с поля, после чего просто приставил ее к своему обрубку плеча. Рука приросла часа за два. То же случилось и с раной на голове тайного мастера. Она затянулась, как лужа воды в зимнее время. Со стороны он ничем не отличался от живого человека, каким он был совсем недавно. Многие зомби выглядели куда хуже, чем он. Некоторым ранам требовалось больше времени, чтобы затянуться. Там же, где были утрачены большие куски плоти и костей, заживление вообще было невозможным в таком случае глазам представляло весьма странный шрам и движение некоторые зомби вообще ковыляли на голых костях ну что ж он не собирался ни у кого спрашивать как и почему лучше быть мертвым но ходить по земле чем лежать в ней и гнить Дуэйна лежала на плаще Конона, плененная в своём собственном замороженном солью теле. Нех мысленно коснулся ее и увидел, что она лежит без движения. Нет сомнений, что он удивится этому, и нет сомнений, что он что-то предпримет. Ее единственной надеждой на спасение были теперь конон и Элаши. Когда взошло солнце, караван купцов из Каринфа, идущий к кофу, начал разбивать лагерь на ночь. Один из купцов, наблюдающий за слугами, которые устанавливали его шатер, бросил беглый взгляд в сторону, туда, где темнели горные склоны. В ужасе, раскрыв рот, он издал странный хриплый звук, после чего поспешно скрестил пальцы для защиты от демонов. обезопасив все таким образом купец истошно завопел зомбея зомбея Лагерь тут же ожил. Когда тысячи молчаливых фигур начали спускаться по горному склону, все, что не было упаковано в тюки, удирающие караванщики в панике и спешке бросили на песок. Раньше, чем орда мертвецов приблизилась к лагерю, все купцы, их слуги стражники исчезли, уходя вправо в сторону от маршрута армии мертвых. Купцы знали, что нужно делать при встрече зомбея И правило это было крайне простым. Бежать! Бежать как можно быстрее! Став зомби, слуги Нега не стали более внимательными, чем были при жизни. Конан, Элаши и Скир миновали уже третью группу мертвых дозорных, но пока что никто не задал им ни одного вопроса. То ли патрули зомби полагали, что Скир ведет пленников, то ли им просто не было до этого никакого дела. Скир кивал очередному знакомому зомби, и ему не приходилось даже произносить заготовленную заранее фразу. «Это мои пленники. Я веду их к Негу». Похоже, пока никто не заинтересовался странной компанией. Мертвые слуги колдуна были не слишком наблюдательны. У Конона все еще висел на поясе меч, у илаши ее сабля. «Похоже, все пройдет легче, чем они боялись», – подумал Конан. «Конан!» – раздался крик, разбивший в прах его надежды. Тимиридз повернулся и увидел тайного мастера и Брута имевший как он помнил, весьма существенные причины для мести. «Нам лучше бежать! И побыстрее!» – заметил Конон. Все трое пустились на утек. «За ними! Это враги Нега!» Не меньше дюжины зомби, слонявшиеся по коридору, бросились за ними вдогонку. Не замедляя бега, Конан обнажил свой меч. Его преследователи были уже мертвы, так что даже у могучего кемирийца было немного шансов выстрелить в такой схватке. Мудрый человек, – говорил ему отец, – знает, когда нужно убегать, а когда драться. Сейчас явно было время убегать. Вот они и убегали, да только обогнув угол коридора, налетели еще на одну группу зомби. Их было человек десять. Конон вознамерился было прорубить себе дорогу мечом, но сообразительница Лаши спасла положение. – Позади нас! – крикнула девушка. – Враги Нега, они преследуют нас! Зомби бросились на отряд, которым командовал тайный мастер. В этот момент он как раз показался из-за поворота. Они бросились на врагов, защищая своего повелителя, вне всякого сомнения готовые бездумно отдать за него свою призрачную жизнь. Конун и Лаш и Скир продолжали бежать, оставив обе группы зомби разбираться друг с другом. Со временем те, конечно, разберутся, что к чему, но Кон не собирался ожидать на месте их решения. Враги в его замке! Каким образом они проникли сюда, было неважно, он выяснит это потом. Сейчас же необходимо было схватить и уничтожить их. Нэг дернулся за ус, нервно вздрогнув. Он наводнит весь замок зомби, так что врагам будет негде укрыться. Нэг послал мысленный приказ своей мертвой рати. Через несколько минут 500 зомби ворвутся в коридоры и залы его замка. Скир, сопровождаемый пауками, повел Конона и Лаше по круто уходящим вниз ступеням лестницы. Пауков становилось все меньше и меньше. Большие сапоги Конона оставляли им слишком мало шансов на выживание. Но те, кто уцелел, продолжали мрачно следовать за Скиром. Где-то сзади шумела погоня, но никто не спускался вниз по лестнице. Скир пояснил, этот путь ведет в темницу. «А как насчет талисмана?» – поинтересовался Конон. Мы на полпути до того зала, где он хранится. Подземелье позволит нам сократить больший кусок пути. Что ж, тогда показывай дорогу. Оставшиеся пауки Скира, не то шестнадцать, не то семнадцать, шли рядом с ними, отчаянно стараясь не угодить под сапоги гемерийца. Нэг посмотрел на того, кто назывался Тайным Мастером. «Говори!» – приказал он. «Он тот, кого зовут Конон, господин. Чужеземный варвар. Это был он, кто убил меня. Он путешествует с женщиной. Хотя раньше с ним была еще одна женщина. Зомби». «Что? Опиши мне ту женщину-зомби!» Тайный Мастер так и сделал. Туэн, ага». У меня был спор с ним, и я хотел свести с ним счеты. Меня не интересуют ваши мелкие споры. Расскажи мне об этом варваре и об этой женщине. С ними был еще один человек. Один из твоих зомби-слух. Вот как? Опиши мне и его. У него было лицо, которое подошло бы и святому. И целая куча черных пауков следовала за ним. Скир. Чтобы он сгорел, клянусь черными кольцами сета. Я сотрую коти в порошок. Нет, это слишком мягко. Я отрублю ему руки и ноги и буду использовать их как подставку для ног. мраке подземелья они упрямо шли по густому лабиринту проходов и туннелей и тут внезапно скира остановился о боже только не это он зовет меня если только это было возможным лицо скира еще больше побелело он он знает тайный мастер сказала илаши да согласился кон пришла пора цельного раствора Женщина пустыня открыла бутылку и приснула жидкостью на скира. Зомби тут же деревенел. И Кон подхватил его каменное тело, ложив на пол. Оставшиеся живых пауки образовали полукруг вокруг тела скира. Ну что ж, теперь мы должны действовать в одиночку, сказал Конн. Пошли, нам еще надо разыскать этот крайне охраняемый покой. Элаши кивнула. Туэн уже могла кое-как двигаться к тому моменту, когда безглазые принесли ее к Негу. На лице колдуна застыла жуткая улыбка, которая подошла бы и демону, пивающемуся в горло жертвы. А, а моя прекрасная Туэн! Нам нужно многом поговорить. Нам, тебе и мне!» Жрецы поставили Туэн на ноги. Она слегка покачнулась, но стояла на ногах. Все пропало, и казалось, что Надежда вот-вот оставит ее. Каковы намерения того дурня, о котором мне только что сказали, Конона. Как ни старалась то удержаться от ответа. Пронизывающий взор колдуна заставил ее заговорить. Он... он хочет твоей смерти. Моей смерти? Ха! Тысячи людей желали этого до него. Ну где не теперь? Я жив, но они на том свете. И все же он и смог проникнуть в твой замок, не так ли? Нех нахмурился. «Ты научилась говорить дерзости!» «Я не позволю тебе этого!» Он махнул рукой и направил на Туэн свой острый палец. Боль, раскаленной иглой, прошила ее грудь. Она чуть не закричала, но сумела держать крик и выпрямиться. «Это все, чего желает этот человек?» Она не могла лгать, и она хорошо знала это, но, возможно, ей удастся сказать не всю правду. Конн без сомнения желал многих вещей, и она, безусловно, не могла знать все его желания. «Я не знаю всего, чего он хочет». Это было правдой, она не солгала ему. Если бы колдун поставил вопрос иначе, она вынуждена была бы сказать ему правду. Но пока у нее был небольшой контроль над тем, что она ему говорила. Невсадунчего подергал себя за ус. Затем он улыбнулся. «Впрочем, это не имеет значения», – сказал он. «Через несколько минут мой замок будет кишеть, зомби». Твой герой будет схвачен и приведен сюда для развлечения. Моего, разумеется. Возможно, вы будете развлекать меня вдвоем. Туэн стоял, не говоря ни слова. Возможно, он оставит ее, пока в покое. Надежда шевельнула в ее сердце. Почти потухшая искра надежды. Конные лаши были очень изобретательны. Быть может, у Туэн еще остался маленький шанс на спасение. «Этот Конан один?» То Тойно было трудно, но она вынуждена была ответить. Нет. Ага. Кто с ним? Элаши. Женщина из пустыни. Вот как. На его лице снова появилась дьявольская улыбка. Что ж, чем больше, тем лучше. И что, она тоже хочет моей смерти? Да. Колдун покачал головой. Еще одна глупышка. Будущий солдат моей армии. Ну что ж, двумя женщинами и одним варваром. Не, пожалуй, удастся придумать какое-нибудь забавное представление. Тоя ничего не ответила на это, но крошечная искорка надежды в ее сердце задрожала. Нех был слишком могуществен. Она чувствовала, как растекается вокруг его энергия, словно тепло от костра. Одним взмахом руки он мог бы убить обоих, и Конона и илаши с такой же легкостью, как прихлопнуть надоедливое насекомое». У них был только один шанс – найти талисман огня и разрушить могущество Нега, которым он так наслаждался сейчас. Даже в самом лучшем случае их силы были явно неравны.